39. Корреспондент Дарья Луткина щедро попшикала на себя духами, изгоняя формалиновый запах. Она только что вышла из удушливой промозглости морга на свежий воздух. Бутылка коньяка исчезла под клеёнчатым фартуком санитара, после чего он объявил, что труп с огнестрельными ранениями к ним не поступал. Дарья не поверила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 Подполковник закончил речь и сел за стол рядом с Петелиной. Почему вы скрываете, что Самсонов убит? С ходу пошла в наступление Лоткина. На все вопросы вам ответит старший следователь из Москвы Елена Павловна Петелина, представил коллегу подполковник. Самсонов жив, точнее, спасён, ответила следователь.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 участвовал ещё один человек, наёмный киллер. Вот он-то и удивил, так удивил. Его личность оказалась полной неожиданностью для Марата и для неё.